Глава одиннадцатая Близился вечер. Сиделка Симона Мэтьюс дежурила в одной из немногочисленных одноместных палат гериатрического отделения Лондонской больницы имени королевы Анны. Рядом с ней, на больничной койке, спала старушка по имени Мэри. Очертания ее тощего тела едва проступали из-под аккуратно подоткнутого под нее синего одеяла. Изможденное лицо желтушного цвета, Из дряблого рта вырывается прерывистое дыхание. Ее часы были сочтены. Больница имени королевы Анны размещалась в хиреющем здании из красного кирпича, а гериатрическое отделение было местом мрачным и шокирующим. Наблюдать за тем, как люди умственные и физически распадаются на твоих глазах, суровое испытание для психики. Два дня назад всему не поручили вечером искупать старика который до той поры считался образцовым пациентом. Ни с того ни с сего он заехал ей кулаком в лицо. Ее послали на рентген. К счастью, оказалось, что челюсть не сломана. Старшая медсестра велела ей на два дня взять отгулы, чтобы отдохнуть и оправиться от потрясения. Но Симона, стоическая женщина, настояла на том, чтобы выйти на работу уже в следующую смену. Для Симоны в работе заключался весь смысл жизни, и она хотела быть рядом с Мэри. Сидеть подле нее до самого конца. Они ни разу не разговаривали. Мэри лежала в отделении уже десять дней, время от времени впадая в забытье. У нее отказывали внутренние органы, она медленно угасала. Ее не навещали ни друзья, ни родные. Но Симона составила представление о ней по ее личным вещам, что хранились в небольшом шкафчике у кровати. Мэри в поношенном платье, И старых резиновых тапочках доставили в больницу из супермаркета, где она упала, потеряв сознание. При ней была маленькая черная сумочка, в которой лежали лишь баночка мятных леденцов и проездной на автобус. Правда, во внутреннем кармашке, застегнутом на молнию, Симона еще нашла маленькое измятое черно-белое фото. Снимок был сделан в каком-то парке солнечным днем. По деревом, на клетчатом пледе, Сидела красивая молодая женщина в длинной юбке, собравшейся в сборке вокруг ее ног. Тонкая талия, аккуратная грудь под накрахмаленной белой блузкой. По всему видно, что у нее завидная фигура в форме песочных часов. Хотя фотография была не цветной. Симона предположила, что у молодости Мэри была рыжей. Как-то по-особенному блестели на солнце ее длинные волнистые волосы. Рядом с Мэри сидел темноволосый мужчина. Симпатичный, волнующий и на вид опасный. Он щурился на солнце, одной рукой обвивая Мэри за тонкую талию, словно оберегал ее. Надпись на обратной стороне снимка гласила «С моим любимым Джорджем! Бромли! Июнь 1961 год!» Была еще одна фотография Мэри на автобусном проездном, сделанная три года назад. Мэри на белом фоне смотрит со страхом в объектив. Кролик, пойманный в перекрестье лучей прожекторов, обвислые седые волосы, лицо морщинистое, скукоженное. «Как жила Мэри в период с 1961 года по 2013?» — размышляла Симона. «И куда делся этот Джордж?» Насколько она могла судить, их роман не имел счастливого продолжения. Записи в медицинской карте свидетельствовали о том, что Мэри так и не вышла замуж. У нее не было ни детей, ни родственников. Мэри на койке что-то бессвязно залопотала. Ее впалый рот медленно открылся и закрылся, дыхание на мгновение застоприлось и снова возобновилось в своем прерывистом ритме. «Все хорошо, Мэри. Я здесь», — сказала Симона, беря ее ладонь. Рука у старушки была худая, с дряблой кожей, на которой темнели похожие на пятна синяки от постоянных попыток найти вену, когда ей ставили капельницу. Симона глянула на маленькие серебряные часики, прицепленные спереди на униформе, и увидела, что и смена подходит к концу. Из шкафчика возле койки она достала щетку для волос и принялась расчесывать Мэри. Начинала от высокого лба, и затем, поддерживая голову старушки, Водила щеткой по всей длине ее волос. Серебристые пряди переливались в лучах солнца, проникавших в палату через маленькое окно. Симона расчесывала Мэри, и ей хотелось, чтобы та была ее матерью, чтобы она открыла глаза и сказала, что любит ее. По фотографии Симона видела, что Мэри любила Джорджа, и Симона была уверена, что она ее смогла бы любить. По-другому, конечно, как мать любит дочь. В памяти промелькнуло лицо матери, и у Симона задрожали руки так сильно, что она выронила щетку. «Вопиющий случай родительской жестокости!» — кричали газетные заголовки. Мать Симона уехала на отдых, а десятилетнюю дочь оставила дома, пристегнув ее к радиатору в ванной, где девочку и нашла соседка. Соседка и журналист, с которым та связалась, думали, что они спасли Симоне жизнь, но в детском доме жить было еще хуже когда мать наконец-то вернулась домой нежданно-негаданно. Соседи вызвали полицию, но она успела сбежать до ареста. В тот же вечер она сиганула в холодную темзу с Тауэрского моста и утонула. Симоне хотелось думать, что мать покончила с собой из-за чувства вины, но вообще-то это было маловероятно. Симона подняла щетку и усилием воли расслабила дрожащие руки. — Ну вот, теперь-то у нас красавица Мэри. Она отступила на шаг, восхищаясь своей работой. Тонкие волосы Мэри серебристым веером лежали на накрахмаленной белой подушке. Симона убрала щетку в шкафчик. «А сейчас я тебе почитаю». Из своей сумки, что стояла за пластмассовым стулом, на котором она сидела, Симона вытащила местную газету. Начала она с гороскопа. Из медицинской карты Мэри она знала, что та родилась под знаком Льва. Затем прочитала свой собственный... Знаком Симона были весы, потом она вернулась на первую полосу и стала читать статью про врача из южной части Лондона, который был задушен в своей постели. Закончив, Симона положила газету на колени. «Мэри, я никогда не понимала мужчин. Я не знаю, о чем думает мой муж, Стэн. Стэн — это сокращенно от Стэнли. Он как закрытая книга. Из-за этого я чувствую себя одинокой. Я рада, что у меня есть ты. «Ты ведь меня понимаешь, да?» Мэри продолжала спать. Она была далеко, в том солнечном парке. Сидела на пледе с Джорджем, мужчиной, который разбил ей сердце.